Глава третья Врач пришел, когда я уже могла сидеть. Это был среднего роста мужчина чуть за сорок, который явно стеснялся своего уже существенно наметившегося пуза. Халат он напялил поверх мерзкой оранжевой водолазки, горло которой торчало над белым воротничком. Как только он заговорил, я тут же распознала в нем маленького гномика из моих то ли глюков, то ли сновидений. «Здравствуйте. Мы еще не представлены друг другу, но я знаю вас уже три месяца». «Кто был второй?» – спросила я. Мысли текли вяло, а голова слегка кружилась как будто я махом опрокинула в себя пару бокалов шампанского после того, как не спала пару суток. Мозг вроде бы работал, но на четверть оборота. Иногда сбоил и зависал. «Вы о чем?» – нахмурился врач. У моей постели вы устроили консилиум с кем-то главнее вас. Он отдавал вам приказы. Кто это был? Давайте вопросы тут буду задавать я. Нахмурился врач. Мы обсуждаем вас, а не персонал больницы. А, ну, удачи. Ухмыльнулась я. Вы зря относитесь к этому с таким скепсисом. Три месяца вы провели в коме и чуть не умерли. «Да и сейчас вы в сознании только благодаря препаратам. Если вам кажется, что с вами всё в порядке, то это не так». Я промолчала, глядя ему в глаза. Он открыл перед собой старую картонную папку. У меня сразу возникла ассоциация с советскими фильмами, где следователи тоже во время допроса всегда держали на столе дело подозреваемого. «Интересно, в каком я времени или мире?» Никак не могла понять. Водолазки были в моде в королевстве, когда я... Что? правило Или только появилась там, бегая по заданиям Казимира? Я не могла вспомнить. «Как ваше имя?» Спросил он. «Как будто вы сможете это проверить», — усмехнулась я. «Я сейчас назову любое женское имя. И что?» «Назовите». Терпеливо повторил он. Я ненадолго растерялась. В голове роилось множество имен. Ирина, Александра, Жанна, Екатерина. Все были одинаково родными. Я пыталась вспомнить, как называл меня папа, и в памяти тут же всплывали все варианты. Вот он склоняется над кроваткой и говорит «Ирочка, Сашенька, Жанночка, Катюша». Ну, допустим, Жанна. Он нахмурился и что-то записал на бумажке в папке. «Когда вы родились?» «Не знаю», — честно ответила я. Он нахмурился, и мне пришлось пояснить. «Приемный ребенок. Настоящая дата рождения неизвестна. Отец нашел меня в сугробе». «Хорошо». Он удовлетворенно кивнул, Что-то записал и уточнил. «Ну, год рождения-то вы помните?» «И что ему ответить? Год от Рождества того Бога, о котором тут даже не слышали?» «Мне двадцать два года». Он прищурился. «А какой сейчас год?» «У вас что, календаря нет?» Я глядела комнату в поисках подсказки, но, как назло, никаких зацепок не нашла. То есть, не знаете?» Я сжала губы. Конечно, даже представления не имела. «Дорогой, я попала сюда, на сломанной машине времени. Откуда мне знать, какая у вас тут хронология, если мне до сих пор не попался на глаза ни один календарь или даже паршивая газетенка?» «А где вы находитесь?» Продолжил он. «В больнице». Тут же выпалила я. «В какой стране?» Откуда я знаю, куда меня увезли в бессознательном состоянии? Выкручиваетесь. Я не понимаю, почему вы воспринимаете меня как врага? Это не экзамен. Я хочу помочь вам. Выявить ту проблему, что чуть вас не убила и помочь ее решить. Без этого вы через некоторое время впадете в кому, и уже навсегда. Ваша личность окончательно разрушится. Я промолчала. Это могло быть правдой, а могло и не быть ей. Если бы я хотела у кого-то выманить нужную информацию, то тоже придумала бы легенду в том же роде. «Что вы вообще можете о себе рассказать?» Врач откинулся на спинку стула. «Вопрос на засыпку. Я понятия не имела, какие мои воспоминания истинные, какие ложные, а какие вообще приснились во время комы». Конечно, я могла выдать любую из версий реальности, что тысячами кружились в моей голове. И даже, наверное, могла построить из них стройную картину. Но что, если он действительно прав? Может ли существовать человек в состоянии, когда он не понимает, кто он такой и какую жизнь прожил? Это сейчас на таблетках я брожу в лабиринтах памяти, стукаясь, как слепой котенок в стенке носом. разбивая его в кровь и вновь пытаясь найти себя. А ведь где-то в центре ждет Минотавр. Но самое интересное, что будет без лекарств? Моя голова просто пухла от количества воспоминаний. Наверное, человеческий мозг имеет все-таки ограниченную память, рассчитанную на одну, пусть даже очень долгую жизнь. Ну, возможно, природа позаботилась о некоем резерве, которого может хватить еще на две-три. Но не тысячи же. Я даже примерно не могла оценить количество личностей, прячущихся внутри меня. И у каждой свои воспоминания, своя жизнь, свой характер. Мне в равной степени хотелось как расплакаться, плакаться, жалуясь доктору на свою жизнь – так расквасить ему нос от того, что так нагло смеет разговаривать с королевой, подозревая ее в сумасшествии. Врач истолковал мое молчание по-своему. — После комы у вас могут быть провалы в памяти, это нормально. Давайте начнем с простого. — Что вы помните последним, Жанна? — Что я помню последним? А что я вообще помню? В чем уверена? «Точка начала. Меня находит в сугробе тот, кого я потом 16 лет подряд буду звать папой. Точка конца. Я у дворца, пялюсь на статую Анастасии и понимаю, что в этом мире меня никогда не существовало. А моя подруга из многих вариантов жизни теперь жирная престарелая императрица. Посередине между этими точками целый лабиринт с бесконечным количеством путей». Наверное, конечная точка и есть последнее наиболее правдивое воспоминание. «Я оказалась у дворца», — коротко ответила я. «А дальше?» «Было что-то дальше?» В памяти просто чёрная дыра. Ну, я расстроилась, села на тротуары кажется, заплакала. Всё. Я неопределённо пожала плечами. «То есть вы не помните, как ворвались во дворец, требовали срочную аудиенцию у самой императрицы, заявляя, что знали ее в молодости, и она непременно вас признает? Не помните, как кричали, что вы королева, и она украла у вас трон?» «Я много перед этим выпила?» – удивленно спросила я. «Нисколько. Анализ не показал вашей крови, ни алкоголя, ни других воздействующих на психику веществ». «Могла я такое сделать?» «Могла. Если упустить контроль и дать демонам внутри меня взять бразды правления в свои руки, то многие из моих личностей и не на такое способны». «Понятно. Ну, подумаешь, у девушки была минутка слабости и отчаяния. Зачем же сразу в психушку? Можно было просто пинками выкинуть из дворца». «О, охрана на входе попыталась это сделать, только у нее ничего не вышло. Они сами не могут понять, как это произошло, но четверо здоровых гвардейцев с вами не справились. Надеюсь, я никого не убила?» Настороженно уточнила ее. «Вы были близки к этому, но вам повезло. Всего пара переломов и несколько синяков». Иначе мы бы сейчас разговаривали не в клинике, а в тюрьме. Это полный список того, что я натворила? О, нет. Перед тем, как пытаться в одиночку штурмовать дворец, вы еще протаранили на мобиле памятник императрице Анастасии и разрушили его. Я же снесла свой памятник! Ухватилась я за похожие воспоминания. Врач внимательно на меня посмотрел, и я осеклась. Вы считаете, что памятник был поставлен вам? Ну, не этот, и не в этом городе. А в каком? Я не помню. Что, я действительно сломала скульптуру императрицы? Да, ну вы не волнуйтесь, ее уже восстановили. Так, хорошо. Я снесла памятник, надавала охране, орала несусветную чушь. «И это все причины, почему я здесь?» – фыркнула я. «Хорошо, я раскаиваюсь с содеянным. Была не в себе. Отпустите?» Врач ухмыльнулся. «Нет. Вы же как минимум ничего не помните. Это уже достаточно серьезный звоночек. Даже имя свое назвать нормально не в силах. Изворачивайтесь. Придумывайте ложь на ходу, лишь бы выйти за пределы больницы». Но вы не понимаете, что так вы просто себя убьёте. Откуда вы знаете, что я не Жанна? Вы орали другое имя, когда требовали пропустить вас к императрице. Ну, тогда я была не в себе. А сейчас? Вы изворачиваетесь. Я думаю, что и тогда, и в данный момент вы в себе. Просто у вас диссоциативное расстройство идентичности. Проще говоря, расщепление личности. Каждый момент времени вы ощущаете себя абсолютно здоровой, пока не сменится личность. Вы непредсказуемы и опасны, в первую очередь для самой себя. И провалы в памяти вызваны ровно тем же. Одна личность не помнит, что творила другая. Обычно это следствие пережитой в детстве психологической травмы или насилия. Но эти воспоминания чаще всего вытесняются первыми, так что вы этого не можете вспомнить. Кстати, люди, страдающие ДРИ, как правило, вообще не инфицируют своё состояние как проблемное или как болезнь. Однако, очень редко, но это именно ваш случай. Дезинтеграция личности нестабилизирована. Она продолжается. Ваше сознание дробится и дробится. Так как это сопровождается разделением памяти, то очень скоро вы разучитесь делать даже элементарные вещи – И скоро превратитесь в овощ. Он посмотрел в мои напуганные глаза и добавил. Поэтому наша с вами задача на ближайшее время – это реинтегрировать вашу личность в одну хорошо функционирующую идентичность. Склеить вообще все кусочки воедино мы не сможем, но хотя бы стабилизируем вас в состоянии, когда вас можно будет отпустить отсюда, без опасений за ваше ближайшее будущее. Но для этого вы должны сотрудничать, а не сопротивляться. И я буду повторять эту мысль каждой в вашей личности, которая будет со мной контактировать. Неужели со мной все так плохо? А что, если он действительно прав? По холодку в пальцах и ознобу в позвоночнике я поняла, что верю ему. Я понимаю. Постараюсь... «Вам помочь», – прошептала я. «Ну и замечательно. Тогда на сегодня закончим. Увидимся с вами завтра». Крупная медсестра с рыхлым квадратным лицом и подбородком боксера, аккуратно придерживая меня за руку, как будто я могла грохнуться в обморок в любую секунду, повела меня по длинному, пустому, неуютному коридору. По пути я не видела ни одного окна». только желтоватое тусклое освещение от старомодных ламп накаливания. Пациентов тоже рассмотреть не удалось. Нам встретился только немногочисленный персонал клиники. «А много тут еще больных?» – спросила я у медсестры. С таким же результатом можно было пробовать пообщаться со стеной. Моя сопровождающая, а скорее конвойная, была сильной и уверенной в себе дамой. У меня даже мысля не возникало пытаться ей сопротивляться или возражать. Она подвела меня к железной двери моей палаты, открыла ее двумя ключами и настойчиво протолкнула меня внутрь. — А мне не полагается прогулки? Они же способствуют душевному здоровью. Наблюдение там за природой, умиротворение. — Нет. Коротко отрезала она и закрыла железную дверь. Я села на кушетку и оглядела свою конуру. Похоже, что я влипла крепко. И надолго. Через несколько минут ко мне заявилось сразу две медсестры. Та же конвойная, что теперь молча встала у двери, и еще одна худенькая, невысокая, лет за сорок. Она вкатила тележку с пузырьками, не торопясь смешала в пол-литровой баночке три компонента и подошла ко мне. «Закатайте рукав!» «А что вы мне колете?» «То, что врач прописал». Мягко, но настойчиво ответила медсестра. Она наверняка тут общалась со всякими психами, так что разговаривала со мной, как с неразумным ребенком. Добиться от нее сути лечения было невозможно. Да и что б я поняла в названиях местных лекарств, когда даже из тех, что в моем мире, ничего кроме обезболивающих не знала. Я подставила руку. и она ввела мне в вену иглу, а затем повесила пузырёк с лекарством на специальную подставку. — Ложись, деточка, ложись. Голова кружится, может, от лекарства Пришлось послушаться, а то мир вокруг и впрямь поплыл. Пришлось полчаса тупо лежать и смотреть в потолок. Впрочем, никакого занятия лучше у меня в ближайшее время не предвидится. Только лежать. пялиться на больничные стены изучая мелкие трещинки на штукатурке и пытаться разобраться где в каше воспоминаний от которых готова лопнуть голова настоящая я